Впрочем, если разведчик попадает под колпак, мы еще говорим, садиться на мушку, ему уже мало что способно помочь, так как против него, кроме Скотланд-Ярда, начинают работать даже невинные дети. Играя, они запоминают, к примеру, номера автомашин. Кто больше? Потом их спрашивают, «Вы не видели в Бирмингеме машину с лондонским номером?» «Видели». И диктуют ваш номер, как бы вы не осторожничали, проезжая мимо. К слову сказать, дети по природе своей лучшие контрразведчики. Психология. Я примерно знаю, что вы о нас думаете. Боже, как они одиноки. Из чего вы исходите? Одиночество — удел преследуемых людей, и нас вы относите к их числу. Вы даже убеждены, что в случае провала иные страны списывают разведчиков со своих счетов, не всегда имея возможность признать их своими, чтобы затем обменять. Это я ваши мысли цитировал. Теперь свои. Обменивают нас, обменивают и своими признают. И я тому классический пример. Автор. Эпизод из беседы. У меня было несколько, как я понимаю теперь, наивных просьб, в ответ на которые ведущий недоуменно пожимал плечами, а Лонгсдейл и его коллеги отшучивались. Так однажды я спросил, чтобы для полноты ощущений меня познакомили с любым оценили арестованным у нас американским или английским шпионом, которому я мог бы задавать вопросы, связанные с психологией провалившегося разведчика. Ведущий, как я сказал, был в некотором недоумении, а конон Трофимович под дружный смех присутствующих произнес, «Ну, во-первых, ими занимается другой отдел, не наш, а во-вторых, откуда мы возьмем для вас шпионов, если сегодня, слава богу, не тридцать седьмой год. ПРОВАЛ цену ареста лонгсдейла я видел в английском художественном фильме ему посвященным в роли советского разведчика был актер внешне похожий на оконона трофимовича с куластое лицо восточные глаза небольшая по габаритам фигура аккуратно сидящий костюм стрижка бобриком по фильму лонгсдейл сидит в парке на скамейке вокруг тихо и пусто к нему подсаживается агент И в то мгновение, когда они обмениваются свертками, из кустов появляются полицейские и люди в штатском, одновременно человек пятьдесят, и кидаются к Лонгсдейлу. Немедленно встав со скамейки и протянув вперед руки, Лонгсдейл спокойно говорит офицеру, надевающему ему наручники. «Прошу вас отметить в протоколе, что я не оказал сопротивления при аресте». Голос за кадром. Благодаря этому обстоятельству он получил потом на 10 лет меньше того, что мог бы получить.